У ворот отделения и впрямь маршировал дьяк Филимон. Его козлиная бородка, вызывающе торчала под прямым углом, нос сдергался, а глазки буравчики подозрительно сверлили всех, кто попадал в поле зрения. «Пришли присутствовать на опознании?» «Аспит! Злодей! Филистинлилин необрезанный!» Без предисловий отбрил дьяк. В другой момент он бы точно словил за такие слова – Но сейчас мне хотелось побыстрее разделаться с этим делом. Нехорошо ругаетесь, гражданин. Пройдите в отделение, а вы, молодцы, приведите задержанного из поруба. Наскоро перебросившись парой фраз бабы бабой-ягой, я занял свое законное место за обеденным столом, разложив бумагу и приготовив карандаш. Бабуля чинно присела в уголок, на этот раз даже не особо маскируясь безобидным вязанием. Дьяк вошел эдаким павлином, выгнув тощую грудь зубчатым колесом, подметая пол подолом обтрепанной рясы. — Присаживайтесь. — Бабник, висельник, бендюжник, чтоб тебя пополам разорвало, да перекосяк склеило. Вежливо поблагодарил представитель альтернативного расследования, послушно опустившись на лавку я скрипнул зубами повернувшись в сторону Иги, та тихо хихикнула Дьяк мгновенно вскочил отвесил ей поясной поклон дрожащим голосом заявив чтоб у тебя припухло сбоку хрычевка старая да как только земля под такой курой недощипанной черным прахом не рассыпается фараонка египетская Моя домохозяйка удовлетворенно крякнула И, не вводя меня в курс дела, зычно потребовала «Ей, стрельцы молодцы! Привели львора карманного!» «Как пучно в двери сунулся Митька «Тут он уж! Я его спереди тяну, стрельцы в спину толкают Так он пятками упирается, рычит по-звериному, шипит по-змеиному И страшен, аки смертный грех!» Митя, без театральщины, напомнил я, заводи задержанного. Наш младший сотрудник кивнул, развернулся и поставил в центр комнаты невысокого тощего мужичка с редкой бороденкой и суетливыми руками. Одет неряшливо, дорогие сапоги все в грязи, на голове войлочный колпак, а глаза мечут трусливые молнии. Но оригинальнее всего, что это был негр. Или араб. В общем, цвет лица черно-коричневый. Ваша фамилия, имя, отчество? Псуров Павел Акакевич. Тонким голосом ответствовал мужичок на чистейшем русском. Видимо, мулат, отметил я про себя. В жизни всякое бывает. Филимон Митрофанович, вы признаете в этом человеке боярского следователя Павла Псурова? «Вентай харичер намазай! Да чтоб ему пусто было, холодно и с утра не хлебамши!» — твердо отрезал дьяк. «Суют под нас сволочи нехристилакированных!» Я вновь повернулся к Еге. Обычно она первая затыкает рот грубиянам, но бабка только улыбалась, прикрывая свои клыки платочком. «Значит, не признаете?» «Так-так, не признают вас за псурова, гражданин!» «Не тем именем прикрывайтесь. Дмитрий, расскажи-ка всем нам, что произошло вчерашним вечером между тобой и задержанным». «Ох, и дело было, батюшка сыскной воевода!» Митька ошалел от обилия зрителей, разыграв перед нами целый моноспектакль. «На этот раз я ему не мешал». «Идуть я по улице после служебного задания». Устал и весь, будто на мне поле вспахали, А мысли только о благе Отечества. Меркую себя на досуге, Как город наш от лиходеев избавить, А только тут и слышу. Шур, шур, шур, вроде слева. Оглянулся? Никого. Опять иду. Он снова? Шур, шур, шур. вроде справа. Глядь! И там никого. Ух ты, думаю, неспроста это. Не иначе маньяк тот кошачий Меня с тигрой бенгальский перепутал. Да не на того злопыхатель кровавый нарвался. Я ж не морзик какой, я ж милицейский работник. Присладился я к заборчику плечком Вроде сон меня морит. А сам так в засаде и бдю. «Чую, рука вражской подлая ко мне в карман штанинный лезет, что то щупает. А что щупать-то, коль я без гроша? Вот тут-то я клешню его преступную как ухвачу, как заверну, да как выверну, да в забор задом, а в лужу передом». Помахал его так душевно, со вкусом. Так в отделении за запортки приволок териот он будет ещё по у милиции тело не надо